Глава 50 -я. В четверг Влад появился с букетом невозможно красивых двуцветных гербер и тортом. «Пустите выпить чаю, а то так замерз, что до дома не дотяну», — скорчил он уморительную рожицу, когда Ася открыла дверь. «Заходи», — посторонилась женщина и ахнула, когда Морозов протянул ей букет. «Самые необыкновенные цветы для самой необыкновенной Аси». «Спасибо», — растерянно ответила женщина и взяла цветы. «Никогда такие не видела. Где ты их нашел? Влад загадочно улыбнулся, быстро чмокнул Асю в щеку и, пока она хлопала глазами, прошел в комнаты. «А где моя самая-самая любимая дочка Катя?» «А вот она я!» Катюха, как обычно, повисла на шее. «Ты сегодня выходной?» «Можно сказать, да. Но что, хозяюшка, напоишь чаем?» Час, пока они на кухне пили чай и ели вкуснющий торт с настоящими фруктами, пролетел незаметно. Влад подшучивал над Катей, рассмешил обеих женщин. Правда, Ася несколько насторожилась, обнаружив еще одну вариацию Морозова, щемяще напомнившую его же в последнем классе школы, когда они стали близки. А потом он встал, чмокнул Асю, Катю, поблагодарил Марию Алексеевну и отправился во Освояси, сказав, что провожать не надо, он просто захлопнет дверь. «Мам!» — поражённая Анастасия повернулась к матери — «Что это было?» «Кто-то за ум взялся», — засмеялась мать. В субботу Морозов устроил им поход в цирк, потом обед в хорошем детском кафе. Да, он и ее позвал, и Ася не отказалась и ни разу не пожалела, а уж как счастлива была Катя. Глядя на сияющую девочку, гордо шагающую между отцом и матерью, Ася вспомнила себя... и понимала, что сейчас ощущает дочь. Влад вел себя, как ни в чем не бывало, будто такие походы для них норма, и они на самом деле одна семья. Это завораживало и избивало с толку, и Ася ловила себя на мысли, что согласилась бы каждые выходные проводить в такой компании. Будто отзываясь на ее мысли, Морозов взгреб мать и дочь и таинственно зашептал, склонившись к ним головой. — Сегодня ложитесь спать пораньше, потому что завтра я за вами заеду в десять утра. Форма одежды — пляжная. — Куда мы пойдем? — озвучила Катерина, вертевшаяся у Аси на языке вопрос. — В аквапарк. — Ура! Я завтра пойду в аквапарк. — Ты как, не против? — обратился Влад Асе, не выпуская ее из объятий. Вообще-то нет, осторожно ответила женщина. Но не слишком ли много развлечений для Катюшки, так она привыкнет и будет каждые выходные ждать сказки. К хорошему быстро привыкаешь, знаешь ли, я очень постараюсь, чтобы вам не пришлось отвыкать, тихо ответил Влад. Ася заглянула в его глаза, так близко от его лица, и пошевелилась, желая освободиться. Мужчина тут же разжал руки и позволил ей выпрямиться и отстраниться. Что ж, аквапарк так аквапарк. Согласилась Анастасия. Следующая неделя на работе началась с новости. Во второй половине дня в понедельник начальник вызвал Анастасию и поставил в известность, что одному важному партнеру компании срочно требуется грамотный переводчик на деловой встрече в одной из стран Европы. И он решил, что она, Анастасия Реднова, прекрасно с этим справится. Важный партнер, Анастасия Дмитриевна, я вас прошу подойти к работе со всей серьезностью. «Надеюсь, загранпаспорт у вас в порядке?» «Конечно, Геннадий Сергеевич. Паспорт в порядке и даже мультишенген есть. Могу я уточнить, куда мы поедем и в чем заключается суть переговоров? Да, когда намечается поездка. К чему мне готовиться?» «Ну и замечательно. Твой начальник на ближайшие несколько дней сейчас подъедет. Вы все обсудите непосредственно с ним». Ответил Геннадий Сергеевич. Я сам не очень в курсе, поэтому лучше дождись первоисточника, а пока сделай ко мне кофе. Ася успела не только сварить и подать кофе, но и разобрать корреспонденцию, когда дверь приемная открылась и вошел Велесов. Эдуард Николаевич, обрадовалась Ася, какими судьбами? Они не виделись бог знает сколько времени с момента ее фееричного побега. Эдик так ей помог, она бесконечно ему благодарна. «Анастасия Дмитриевна», — пропел Велесов, — «рад видеть! Все хорошейше, хорошейше!» «Я сейчас доложу Геннадию Сергеевичу», — подхватилась Ася. «Сиди», — остановил ее Эдуард, — «я к тебе». «Ко мне?» «Да. Начальник говорил тебе о работе переводчика на несколько дней». «А, так это тебе нужен переводчик». «Да, говорил, но это ты. Надо же, я так рада». «Да, переводчик понадобился мне, и я тоже рад, что ты согласилась помочь». «Эдди, о чем речь? После того, что ты для меня с и сделал, я...» «Не стоит выдавать наш маленький секрет, ведь и у стен бывают уши», — улыбнулся Велесов. «Итак, перейдем к делу. Паспорт и виза у тебя есть или надо срочно оформлять?» «Есть и то, и другое. Виза многоразовая». «Отлично. Тогда послезавтра утром я заеду за тобой. Будь готова. Одежду бери на четыре-пять дней», «Деловой костюм, пару вечерних платьев, что-нибудь удобное еще. «Так надолго?» «Серьёзные переговоры, Настя. Буквально вопрос жизни и смерти. Может быть, за пару дней управимся, а может, придется задержаться, поэтому лучше быть во всеоружии». «Ты очень красивая женщина. Подбери что-нибудь, чтобы мой партнер обомлел и сомлел, и заранее на все согласился и подписал, не глядя». «Обещаю, твоему целомудрию ничего угрожать не будет». «Конечно, я буду готова вовремя. А куда мы летим? Пока сам еще не знаю. Там, по ходу дела, разберемся. «Это как?» — удивилась Ася. «Да партнер пока не определился, куда ему удобнее прилететь на переговоры, поэтому, возможно, место назначения мы узнаем только в воздухе». «Ничего не понимаю». Озадачилась Ася. А билеты куда брать, тогда в воздухе с одного самолета на другой не пересядешь. Мы на частном самолете полетим, поэтому билеты не актуальны. Даже так? Ничего себе у тебя размах, Эдди. Да, так. Растем помаленьку, улыбнулся Велесов. Давай телефонами обменяемся. Завтра я позвоню и уточню время вылета. «В Европу, представляешь?» Ася в волнении расхаживала по комнате. «Я всю жизнь мечтала побывать где-нибудь за рубежом. Вы без меня пять дней справитесь?» «Конечно», — спокойно отвечала мать. «Жаль, что работать летишь, а не на отдых, но лиха беда начала». «Когда-нибудь и на отдых съездишь, может быть, и меня с собой захватишь?» «Ты бегать-то бросай, пошли вещи собирать, лучше заранее, чтобы не в последнюю минуту». Владислав заскочил во вторник, принёс Кате какие-то срочные и необходимые краски, она сама с отцом о них договаривалась. Асе трогательный букет гиацинтов, Марии Алексеевне какую-то совершенно потрясающую сковородку, которую он купил по случаю. Выпил чашку чая и полюбовался на катины, крючки и палочки в тетрадке. «На выходные я запланировал нечто грандиозное», — сказал он Асе. «Увы», — ответила она, — «я завтра улетаю в командировку до конца недели, так что вы уж без меня». «Нет, без тебя неинтересно», — не согласился Влад. «Чудить? Так всем вместе». «Ладно, вернусь, там разберемся. решила Анастасия. «Хорошо, тогда до встречи». Влад наклонился, невесомо прикоснулся губами к ее щеке и тут же отстранился. «Катя! Катерина! Иди целоваться!» А то папе надо бежать. Мальчишка, какой же он, в сущности, еще мальчишка? Ася с улыбкой смотрела на своих самых дорогих людей. Все, убежал. Надо идти еще раз проверить, все ли она взяла. Завтра утром некогда будет. Эдуард заедет в семь. Частный самолет Асе понравился. Все удобно, просторно. Хочешь — на диванчике сиди, читай или в окно, ой, в иллюминатор гляди. А хочешь — можешь пойти и прилечь. Или перекусить, тут целый буфет. Или телевизор посмотреть, видео. В общем, частный самолет это здорово. Никакой нудной очереди к регистрации, потом ожидания в накопителе. Приехали, прошли в отдельный зал, и тут же на посадку. Велесов был занят. Почти весь перелет провел с ноутбуком в обнимку, толком и поговорить не пришлось. Увидев надпись на здании, мимо которого они рулили на стоянку после посадки Эпор-пари ле бурже, Ася взвизгнула. Ле бурже! Эдди! Это ле бурже, или я сплю? Мы во Франции? Что? Оторвался от Ноута Велесов. А, да, это Париж. Господи, ты есть. С чувством произнесла Ася. Ого. Первый раз за рубежом. Уточнил Эдуард. Первый, но не в этом дело. А в чем? Понимаешь, Я еще, когда ребенком была, мечтала, что однажды поеду в Париж и пройду по улицам, где когда-то ходили мушкетеры, кардинал, герцог Бекингем, и все-все. Конечно, потом я выросла и поняла, что все это детские мечты и фантазии. И вот Париж за бортом нашего самолета: я боюсь поверить, что это правда. Не знал, что ты так бредишь с Парижем. — добродушно хохотнул Велесов. — Ладно, пошли на выход. Сейчас в отель, там у тебя два часа на отдых. Потом я зайду за тобой и поедем на первую встречу с клиентом. Всю дорогу от аэропорта до отеля Ася вертела головой, тихо ахая и жадно разглядывая город. — У тебя обязательно будет время для прогулки по городу. — пообещал ей Эдуард, когда они добрались до отеля. — Сначала дела, потом все остальное. — Конечно, я не подведу, — заверила Ася. — Где будет происходить встреча? — В ресторане. Так что оденься соответствующе. В номере Анастасия задумалась, что надеть. Деловой обед — Вечернее платье здесь неуместно. Наверное, подойдет юбка-карандаш с блузкой и жакет. Ресторан, куда спустя два часа ее привез Велесов, поразил каменные стены, тяжелые занавеси красного цвета, столы, как бы в нишах, отгороженные занавесями от других, нежная мелодия фортепиано, все это создавало эффект уединения и будуара. «Боже, как здесь необычно!» — воскликнула Ася. «Где это мы?» «Это очень известный ресторан, Мистери Кюзин», — ответил Эдуард. «Ты посиди, а я отойду на минутку. Наш визави должен вот-вот подойти». «Хорошо», — согласилась Анастасия. «Прошло минуты три». и она почувствовала, как занавеси сзади раздвинулись, и кто-то вошел, Думая, что вернулся Велесов, Ася обернулась и обомлела. Возле нее стоял невозможно красивый Влад с букетом в руке и бессинятами в глазах. — Влад? — выдохнула Ася. — Ты откуда? — Из Москвы. — серьёзно ответил мужчина. — Это тебе. — Конечно, они не такие красивые, как ты, но я перевернул весь Париж и не нашел ни одного цветка, который мог бы тебя затмить. Он протянул цветы и склонился в поцелую над рукой Аси. — Влад! — перепугалась девушка. — Сейчас сюда придет Велесов и его партнер. Я здесь не на прогулке, а на работе. «Цветы очень красивые. Спасибо». Партнер Велесова — это я», — Обреченно ответил Влад. «Прости, не знал, как выманить тебя сюда, и Эдди любезно согласился мне помочь». «Влад», — нахмурилась Ася, — «так вы меня водили за нос, и Эдди, и Геннадий Сергеевич». «Нет, только Эдди. Я водить тебя за нос не собираюсь», — серьезно ответил Влад. «Я взял на себя смелость делать заказ заранее. Подождем, когда нам его подадут». Ася растерянно кивнула. «Ася», — начал Влад, когда официант расставил кушанье, разлил вино в бокалы и удалился. «Я долгое время вел себя как последний осел. по «По-моему, ты повторяешься», — тихо ответила девушка. «Наверное, но это правда. Я устроил тебе эту поездку, потому что знаю, ты давно мечтала попасть в Париж. Мне так хотелось исполнить хотя бы одну твою мечту. Не придумал ничего лучше, как нанять на работу Эдика, а тот уже помог раскрутить твоего начальника, и вот ты здесь. «Асенька, у нас с тобой много было всякого, и мне есть за что казнить себя до конца жизни. Но я мечтаю, мечтаю засыпать с тобой рядом и особенно просыпаться вместе по утрам. Мечтаю, что ты будешь меня ругать за разбросанные носки». И высохший тюбик зубной пасты, который я опять забыл закрыть. Мечтаю, как мы вместе будем лепить пельмени у нас на кухне, и все перемажемся в муке. Мечтаю о еще одной дочке или сыне, которых мы будем вместе ждать. И я мечтаю ощущать своего ребенка, когда он будет ворочаться в твоём животе. Мечтаю менять подгузники и вставать по ночам к плачущей крохе, видеть его или ее первую улыбку, первый зуб, первый шаг и первое слово — Мечтаю обо всем, чего я по своей вине был лишён, когда росла Катюша. Я мечтаю увидеть, как вырастут наши внуки и как родятся правнуки. Мечтаю идти с тобой рядом, рука в руке, вместе по жизни, до конца. Я знаю, что очень многого хочу, но взамен я готов отдать всего себя без остатка. Только сердце я не могу предложить. потому что она уже давно и так принадлежит тебе. Ася. Влад встал со стула и опустился на одно колено, достал откуда-то бархатную коробочку и протянул ее девушке. Я люблю тебя. Люблю так, что не нахожу слов, чтобы это выразить. Скажи, ты станешь моей женой?